Глава 18. Бегство. Мой полет, а именно им являлся спуск по кровавому жолобу, в котором текла кровь, приносимых в жертву людей, для меня длился очень долго. Замедленное время давало возможность выработать тактику, поэтому, вспомнив свое сражение с некромантом, активировал мощнейшее заклинание, растянув его на большую площадь у подножия пирамиды, стараясь накрыть как можно больше воинов — Мое тело скрючилось от потока энергии, проходившей по энергоканалам, опустошая мои источники. Мощная волна вырвалась из руки, накрывая огромную площадь. Фигурки людей, замерших внизу, внезапно стали размываться и вдруг осыпались пеплом. Несколько сотен солдат и их снаряжение превратились в прах, а я все продолжал скольжение по желобу, преодолев уже половину пути и набрав приличную скорость. Правая рука немела до плеча и не реагировала на попытки пошевелить ей, а сзади меня внезапно ударило в волной огня, заставив извернуться и посмотреть назад. На вершине пирамиды стояли жрецы и пускали в меня свои заклинания, при этом уровень жрецов во владении магией был на уровне архимага. Мне ничего не оставалось, как вытянуть свою левую руку назад и выстрелить вторым заготовленным заклинанием. В этот раз боль была сильнее и вместо магической энергии из меня стало высасывать жизненную силу и ману из кулона. Я сразу ощутил, как мне стало трудно дышать, а мысли начали путаться. Такого сильного оттока жизненных сил я еще не испытывал. Но останавливаться было нельзя, ведь эти архимаги не дадут мне уйти. Тем более, что мои источники уже пусты, а играть от обороны, находясь в окружении врагов, это заведомо проигрышная тактика. Мощный луч света вырвался из моей левой руки, обжигая кожу и поджаривая ее. Коснувшись вершины пирамиды, он на секунду замер, накапливаясь в каменных стенах, после чего рвануло так, что сама пирамида подпрыгнула, подбросив меня. В этот момент я как раз достиг самого низа пирамиды, и меня выкинуло на десяток метров вперед, сильно приложив о землю. Мне даже показалось, что я при этом на мгновение потерял сознание. Но вид падающих каменных блоков быстро привел меня в чувство. С трудом поднявшись, вначале на карачки, а потом и на ноги, проковылял в сторону от пирамиды. Рядом раздавались гулкие удары падающих глыб, но я даже не смотрел назад, ведь силы вернуться у меня уже нет. Главное убраться отсюда как можно дальше. В трех метрах от меня огромная глыба длиной шесть метров врезалась в землю, воткнувшись в нее и обдав меня мелкой крошкой. Чувство страха уже давно покинуло меня, поэтому я практически не обратил на это внимания, отметив краем сознания, что мне повезло. Развались она от столкновения с землей, и меня бы убило крупными осколками. Отбежав метров на триста, почувствовал, как воздух вокруг завибрировал, и на плечи легло давление, подавляющее не столько тело, сколько саму мою сущность. Редкие горожане попадали без чувств на землю, не выдержав его. А я продолжал ковылять, удаляясь как можно дальше. Все же решил оглянуться, так как спину повеяло неимоверной угрозой. Вид полуразрушенной пирамиды порадовал меня, а вот то, что над ней висел пылающий зеленым пламенем глаз, заставило меня вздрогнуть. Этот глаз смотрел прямо на меня, и, встретившись со мной, он затмил мой разум вспышкой боли. Татуировка на затылке вспыхнула пылающим жаром, прогоняя ментальное давление и скидывая парализовавшие тело оковы. Поняв, что меня не остановить, глаз полыхнул незнакомой вспышкой магии и из него ударил луч в мою сторону. Не знаю, откуда у меня взялись силы, но тело смогло среагировать самостоятельно, и я, отпрыгнув в сторону, с трудом удержался на ногах. Луч выжег пятно, и наполнил его чистой скверной, которая стала прожигать поверхность, проваливаясь внутрь земли и поглощая ее. Не знаю, что это такое, но, судя по мощности, меня бы размазало как муху тапкой. Благо я достиг городской застройки и скрылся за фасадом здания, сразу сменив направление, продолжая удаляться от пирамиды, так, чтобы не попасться глазу. Рядом со мной несколько раз наносились удары этой магии, прожигая дома и стены насквозь, но мне удавалось успешно прятаться и не попадать под них. В городе началась паника, и люди стремились покинуть его, особенно после того, как местный божок начал атаковать. Это дало мне возможность слиться с окружающими, ведь мое тело было обожжено во многих местах, а лицо сильно обгорело. Во всяком случае, когда встретил на пути одного из стражников, тот не обратил на меня никакого внимания, пробежавшись взглядом по мне, как и по таким же бегущим ацтекам. «Моя маска с головы давно слетела, но чужеземца он во мне не признал». Постепенно тело восстанавливалось, благодаря татуировкам регенерации. Но руки продолжали оставаться неподвижными. А значит, мне нужно избежать стычек с местными, ведь сейчас меня сможет прибить любой житель. Магические источники пусты. Большая часть эмулетов разряжена или пострадала от магии. Поэтому я старался придерживаться толпы. Да и она явно знала, куда бежать. На время божество перестало атаковать город, и я уже надеялся, что оно успокоилось, но казалось, что сущность просто накапливала силы для более мощной атаки. Внезапно часть городской застройки перед нами провалилась в землю, а ее место заняла скверно, поглощая все, что попало в ее власть. Рики усилились, и толпа отшатнулась в сторону. От этого я чуть не упал и мог бы быть затоптанным, но вовремя прижался к стене одного из зданий позволив основной толпе пробежать мимо. И это спасло меня от повторного удара, накрывшего основную толпу. Несколько сотен людей было мгновенно уничтожено и поглощено скверной. Похоже, я сильно разозлил этого башка, раз он не жалеет даже своих подданных, доставляющих ему ежедневные жертвы нескончаемым потоком. Вероятно, нужно держаться от толпы подальше. И такое решение пришло не мне одному. Метания по улицам города усилились, как и паника. Пока стоял у стены, прокачал немного живы, стараясь направить ее на внутреннее повреждение, не трогая внешнее. Такая маскировка мне понравилась. Левая рука немного стала сгибаться, и я бросился бежать дальше, прочь от пирамиды. На удивление смог добраться, не попав под заклинания, которые стали массово накрывать город. Хотя жертв этой атаки было очень много — И под них попадали не только обычные горожане, но и воины с жрецами, которые в итоге стали покидать город вместе со всеми. Из города удалось выбежать не через ворота, а через небольшую брешь, которую проделал один из жрецов, так как в воротах образовалась огромная пробка. Только убежав за зону отчуждения, решила остановиться, передохнуть и осмотреться более внимательно. Тем более, она заканчивалась на небольшом холме, с которого было видно большую часть города и саму пирамиду. Вид открывшейся трагедии меня не порадовала. Ведь не этого я добивался, но и особо жалеть жителей, жизнь которых построена на кормлении местного башка бесчисленными жертвами, я не собирался. Не уверен, что после таких разрушений город можно будет восстановить. Тем более, что глаз продолжал бушевать, разрушая все подряд. Сама пирамида потеряла треть своей высоты и уже не так впечатляла. А вот глаз, извергающий скверно вокруг себя, впечатлял. Еще меня удивило, что не все стремились покинуть город. Были и те, кто пытался организовать новые жертвенники, на которые укладывали своих сограждан, стараясь умилостивить своего башка. В магическом зрении было видно, что энергия убиваемых отправлялась прямиком в глаз, но тут же использовалась им для очередного удара по городу. Безумцы не понимали, что этим только продлевают агонию своего города. Решив, что сделал тут достаточно, отправился в сторону морского порта, намереваясь там осуществить задуманное и телепортироваться в империю. До порта добираться пешком очень далеко, поэтому можно попробовать нанять крестьянина, но для этого мне нужно найти, кто согласится отвезти меня в ту сторону. Зная уже, где располагается деревня, в которой я захватил первого пленного, направился туда, так как в его воспоминаниях была информация, как снять такого перевозчика. Староста деревни я нашел быстро и попробовал воспользоваться своим положением жреца, общаясь с ним на его языке с сильным акцентом. Благодаря памяти жреца мои познания в языке немного улучшились, да и делал это под видом жреца, а мой акцент вписывался в образ. В итоге пришлось расстаться с парой наплечных украшений, которые чудом пережили мои приключения. Староста остался очень доволен сделкой и даже дал в дорогу мне достаточно много еды непонятных лепешек, каши и сушёного мяса. По воску повёл один из жителей деревни, который, как я понял, загрузится там вяленой рыбой. Ну а я, укрывшись сыновкой, улегся на солому и постарался поспать. К счастью, за два дня пути нас никто не трогал, и таких телег на дороге встречалось немало. Очень многие изъявили желание покинуть столицу, и часть из них направлялась в портовый город, подальше от разгневанного божества. Я же всю дорогу притворялся раненым, хотя внутренние повреждения уже излечились, как и способность двигать руками. Мои энергетические каналы понемногу восстанавливались, и я надеялся, что смогу построить заклинание портала. Хорошо отдохнув, на второй день к вечеру мы с моим провожатом достигли портового города и с небольшим трудом, предъявив на въезде жетон жреца, проехали в городок, хотя изначально нас пускать не хотели». Расставшись с крестьянином, который в последний день смотрел на меня с подозрением, я отправился в сторону порта. Хотя уже вечерело, но некоторые прохожие с подозрением смотрели мне вслед. Моя маскировка их явно не впечатлила, и с этим нужно что-то делать. Хотя я надеялся в ближайшие часы покинуть это место, перебравшись в Империю. В самом порту было очень оживленно, и на кораблях суетились команды. Тут же на пирсе стояли очереди желающих убраться как можно дальше. Понять их можно, ведь обычно гнев божества длился по много месяцев, а такого гнева, как в этот раз, еще не было. И богатые горожане хотели переждать это время в отдалении, опасаясь попасть на жертвенный алтарь, который неминуемо отстроят и окропят кровью не только чужестранцев, но и местных. Большая часть кораблей была крупными лодками с крышами, а двигались они за счет наличия грибцов но были в порту и парусные суда, явно имперского производства, на которых были команды из чужестранцев, носящих магические ошейники. Но были и корабли Империи, напоминающие парусники моего мира, времен колонизации со своими особенностями с учетом магии. Осматривая их в магическом зрении, нашел подходящие мне для проведения ритуала. Выбрал самый большой, в трюме которого должно хватить места для его проведения. Ведь создавать портал на палубе будет полным безумием. Этот корабль пока не готовился к отплытию, что было мне на руку. Дождавшись ночи, на крыше одного из домов, активировав маскировку и отвод глаз, медленно двинулся к нему. Ночью погрузка кораблей прекратилась, и людей на пристани стало в десятки раз меньше. Прорваться на корабль труда не составило. А вот спустившись в трюм, понял, что свободного места для проведения ритуала тут нет. Несколько десятков спавших матросов с шейниками на шее полностью покрывали все свободное пространство. Пришлось наложить на них заклятие глубокого сна и перетащить всех в одно помещение, навалив их в два слоя, надеясь, что они от этого не задохнутся. Больше ничем им помочь не мог. «Сейчас мне нужно спастись самому, а заботиться о других у меня просто нет времени». «Да еще неизвестно, как на мой ритуал отреагирует местное божество. Ведь хоть тут и мала концентрация скверны, но она все равно присутствует». Решив первую проблему, столкнулся со второй. «Куда перемещаться? Заниматься сейчас экспериментами я не мог. Мне требовалось провести ритуал в самые сжатые сроки. А значит, лучше использовать уже знакомый мне рисунок и точкой перемещения выбрать столицу империи». Ведь в чем моя ошибка, я уже выяснил и внес свои коррективы, чтобы в этот раз перемещение сработало как надо. Решил все-таки рискнуть, и даже если меня там ждут проблемы, то это ничто по сравнению с рассерженным божеством, ведь скоро оно восстановит свои силы и разошлет по всей подконтрольной ему стране своих аватаров, справиться с которыми мне будет очень непросто. Решив с точкой назначения, я занялся нанесением рисунка и подготовкой к ритуалу. Когда закончил с ними, разместил на палубе корабля несколько защитных амулетов и ловушек, а двух дежуривших сторожей усыпил, как и команду. Спустившись в трюм к нарисованной пентаграмме, занялся формированием основы заклинания, стараясь не вливать большое количество маны, чтобы не привлекать внимание к кораблю раньше времени. В этот раз представил себе картинку, виденную мной в Академии, на фоне императорского дворца, надеясь, что это поможет с перемещением. Сформировав полный контур нового заклинания, с учетом удаленности, влил в него почти всю энергию кулона и накопленную мной за время бегства из столицы ацтеков. В момент формирования портала почувствовал изменившуюся обстановку. Где-то над портом стало концентрироваться скверно, и я до максимума усилил скорость творения заклинания. Портал вспыхнул с большим трудом и представлял собой круг диаметром в 20 см. Увеличиваться больше он не хотел так как вокруг возникло незнакомое мне поле в виде дымки, которое пыталось его заблокировать. Пришлось второй раз черпать энергию из жизненных сил, и это точно не пройдет для меня бесследно, так как чувствую, как тело начинает высыхать, но зато и портал стал разрастаться. Снаружи раздался рев рассерженного существа, именуемого Богом. Тут же раздались взрывы работающих ловушек, которые должны были оттолкнуть корабль от пирса. И по сильному толчку я понял, что это удалось. Это даст драгоценные секунды, помешав сразу попасть на корабль слугам этого башка. Когда рост портала застопорился в районе одного метра, я влил остатки маны из кулона, расширяя его, и сразу сделал шаг вперед, пока не потерял сознание от оттока сил. Уже когда завершал переход, раздался грохот, и корабль, содрогнувшись, стал разваливаться, но я уже был на этой стороне. Скверно не успело проникнуть за мной, и я, счастливый, сделав по инерции пару шагов, упал на колени. Уже собираясь расслабиться, почувствовал, что вокруг что-то не так, но предпринять ничего не успел, так как вспышка боли в затылке отправила меня в беспамятство. Империя Ацтеков. Восточное побережье. Кецалькуатль был в гневе. В одном из множества миров, где он считал, что все идет по его плану, вмешался смертный, нарушив их. И ладно бы, если бы он, просто убив стражу, ускользнул от охотников за головами. Так нет же. План по его поимке и принесению в жертву обернулся полным провалом. Обычный маг оказался последователем Тайного Ордена, который он считал уже уничтоженным. Его марионетки из Нижних Миров позаботились об этом. Но, как оказалось, поспешили с выводами. Как минимум один представитель их выжил и что самое неприятное смог узнать о нем и его планах, проник в святая святых и хотел уничтожить его, убив Аватара. Понятно, что нанести существенный вред этим он не мог, но это был удар по его гордости. Впервые за последние тысячелетия он столкнулся с таким отпором, и самое неприятное, что враг смог убить Аватара и даже сбежать. А как он додумался создать портал в подконтрольных ему землях, использовав для этого чистую материю, ненасыщенную его энергией? Да еще вмешательство неизвестных сил в последний момент, сдержавших его атаку на несколько секунд, говорило о наличии неизвестного противника, обладающего множеством ресурсов и высших сущностей. Ведь только они могут сопротивляться прямой энергии, на которую трансформируется все живое вокруг. Пусть этот мир всего один из тысячи миров, захватываемых им, но даже такая оплюха существенно повлияла на расстановку сил. Ведь оскверненная божественная энергия зиждется на вере самого божества и его последователей, и этот провал отразится на всех мирах, где он присутствует. Придется использовать запасной план по боробощению ветви миров, которая должна стать полностью его. Он бы, конечно, предпочел захватить все древо жизни, но пока еще рано об этом мечтать и строить планы. Сейчас важно найти этого безумца и наказать его. Уж он-то устроит ему длинную смерть, растянув ее на сотни лет мучений и пыток.